Немного времени провел Сэм с мистером Свенсоном под водою, но его было достаточно для того, чтобы целая флотилия явилась на сцену для спасания банкнот. Тот факт, что течение в этом месте скрещивалось, не ускользнул от наблюдения навигаторов, и все они поспешили сюда, как один человек. Первым на место происшествия прибыл буксир Рюббюн Эс-Ватсон, шкипер которого прихватил с собою за компанию свою маленькую дочь. Этому обстоятельству Марлоу и был обязан своим спасением. Женщины нередко вкладывают долю чувства туда, где мужчину усматривают только деловую сторону. Девочка настояла на том, чтобы семейный лодочный Багор, который был пущен в ход в качестве гарпуна для вылавливания банковых билетов, использовали бы для менее доходной, но более гуманной цели, а именно для извлечения молодого человека из морских глубин. Шкипер поворчал немного, но уступил. Он всегда баловал девочку, и в результате Сэм оказался на палубе буксира, погруженный в сложный процесс приведения своих чувств и способностей в нормальное состояние. Как во сне он увидел мистера Свенсона, появившегося на поверхности воды в нескольких футах от него, мистер Свенсон поправил на голове котелок и, бросив в сторону Сэма полный отвращения взгляд, быстро поплыл вперед чтобы перехватить пятидолларовую бумажку уносимую течением под корму ближайшей лодки сэм сидел на палубе изображая из себя уличный фонтан где-то в голове у него окопошилась смутная мысль что ему нужно что то сделать какое-то неясное сознание будто у него назначено свидание но он никак не мог сообразить в чем дело а пока он только производил предварительные опыты с дыханием. Прошло столько времени с того момента, как он перестал дышать, что теперь ему никак не удавалось наладить это дело сызного. — Немножко промокли, — произнес возле него чей-то голос. Рядом с ним стояла дочь шкипера и сострадательно глядела на него. Что же касается остальных членов семьи, то он мог видеть только широкие синие сидения их брюк так как все они, перевесившись через борт, занимались вылавливанием денег. — Да, сэр, вы порядком промокли. Я никогда еще не видала такого мокрого человека. Много случалось видеть мокрых, но такого, как вы никогда. — Да, вы здорово промокли. — Я действительно промок, — согласился сэм. — Да, сэр, вы промокли, именно промокли. Здорово промокли, иначе не скажешь. — Это вода, — пробормотал Сэм. Мозги его все еще были затуманены. Ему хотелось непременно вспомнить, что это было за дело. — Это от воды я так промок. — Ну, конечно, от воды, — согласилась девочка. Она с интересом рассматривала его. — Зачем вы это сделали? — спросила она. — Зачем сделал? — Да, зачем? — Зачем? — Зачем вы прыгнули с парохода? — Я-то сама не видела, но папа говорит, что вы свалились с палубы. — Точный мешок с картофелем. Сэм успустил резкий возглас. Он вспомнил. — Где он? — Кто где? — Пароход. — Он пошел, кажется, вниз по реке. — Я видела, как он повернул. — Не может быть. — Наверное. — А что он, по-вашему, должен был сделать? — Ведь он отправляется через океан. — Конечно, он ушел. Она с интересом посмотрела на него. — А вы хотели ехать на нем? — Ну, конечно. — Тогда зачем же вы свалились в воду, как мешок с картофелем? — Я поскользнулся. меня кажется, столкнули. Сэм вскочил на ноги и стал дико озираться вокруг. — Я должен попасть на пароход. — Нельзя ли как-нибудь догнать его? — Вы можете захватить его, когда он будет стоять в карантине в заливе. Он остановится, чтобы спустить лоцмана. — А вы можете довести меня до карантина? Девушка бросила нерешительный взгляд в сторону ближайшей пары штанов. «Могли бы, конечно», — сказала она. «Но папа сейчас как раз вылавливает бумажки багром. Он может взбеситься, если ему помешают». «Я дам ему пятьдесят долларов, если он доставит меня на пароход». «А деньги разве при вас?» — холодно осведомилась нимфа. «У нее была доля чувствительности». Но вместе с тем она была дочерью своего отца и унаследовала от него деловую жилку. Вот они! Он вытащил из кармана бумажник. С бумажника текла вода, но содержимое его было только чуточку подмочено. «Папа!» — крикнула девочка. Синие брюки не изменили положение, оставшись глухими к детскому возгласу. «Папа, дело есть!» Брюки даже не поморщились. Но девочка была с характером. У нее под рукой был какой-то морской прибор в виде длинной и солидной палки. Взяв его в руки, она махнула им в сторону невнимательного отца, ударив его по той единственной части тела, которая виднелась на палубе. Шкипер резко повернул свое красное бородатое лицо. — Папа, вот господин, хочет, чтобы его доставили в карантин на пароход. Дает пятьдесят долларов. Гнев замер на лице шкипера, точно огонь потушенный в керосиновой лампе. Вылавливание денег шло плохо, и до сих пор ему удалось поймать всего один билет в два доллара. «Пятьдесят долларов! Пятьдесят!» — повторила еще раз девочка. Спустя двадцать минут Сэм влезал на пароход, возвышавшийся над буксиром наподобие горы. Мокрое платье прилипло к его телу. Какой-то добродушный старик, куривший сигару, облокотившись на перил, удивленно глядел его. — А вы совершенно промокли, шудер, — заметил он. Сэм с каменным лицом прошел мимо него и поспешно спустился по лестнице. — Мамочка, почему этот господин мокрый? — проговорил за ним чей-то ясный детский голос. — Боже мой, сэр, вы совершенно вымокли, — встретил его стюарт у дверей столовой. — Вы страшно вымокли, — обратилась к нему горничная в коридоре. Сэм кинулся в каюту. Он, заперся на ключ и опустился в кресло. На нижней койке лежал с закрытыми глазами Юстас. Он медленно приподнял веки и посмотрел на Сэма. — Привет, — проговорил он. — Вот так раз. Да ты совсем мокрый. Параграф четвертый Сэм снял промокшее платье и переоделся в новый костюм. У него не было настроения разговаривать, и нескрываемое любопытство Юстаса действовало на него раздражающе. К счастью, в этот момент легкое дрожание пола и поскрипывание деревянной обшивки возвестили о том, что пароход снова пришел в движение, и его кузен, сразу позеленев в тон французскому горушку, повернулся на другой бок и застонал. Сэм застегнул жилет и вышел. Он миновал справочное бюро и продолжал шагать, опустив голову и нахмурив брови, когда вдруг чье-то восклицание заставило его поднять голову. И в то же мгновение нахмуренное чело его прояснилось. Точно всю хмурость смыли с него губкой. Перед ним стояла девушка, которую он встретил на пристани. Рядом с нею находился совершенно лишний молодой человек с лицом попугая. — Как ваше здоровье? — спросила девушка, затаив дыхание. — Прекрасно. Благодарю вас, — ответил Сэм. — Вы не очень промокли? — Нет. Так только отсырел немного. я думаю — заметил молодой человек с лицом попугая. — Как только я увидел, что вы спрыгнули за борт, я тотчас же сказал самому себе, этот малый здорово вымокнет. Наступила пауза. — Ах, да, — сказала девушка. — Позвольте мне, мистер... — Марлоу. — Мистер Марлоу. Мистер Брим Мортимер. Сэм смерил глазами молодого человека. Молодой человек смерил Сэма. — — Чуть не застряли, — проговорил мистер Мортимер. «Чуть — Чуть-чуть. — Это не шутка — застрять. — Да, конечно. Пришлось бы ехать на следующем пароходе и потерять немало времени, — закончил мистер Мортимер. Девушка прислушивалась к этому глубокомысленному разговору с нетерпеливым видом. — О, Брим! — сказала она, наконец. — В чем дело? — Сбегайте, пожалуйста, в столовую и посмотрите, оставлены ли... — Нам места для завтрака. — Все в порядке. Я спрашивал ментер Дотеля. — Все-таки подите и выясните точно. — Хорошо. Он запрыгал, а девушка, сияя глазами, повернулась к Сэму. — Ах, мистер Марлоу, вам не следовало делать этого права, не следовало. Ведь вы могли утонуть. Я никогда не видела ничего подобного. Это все равно, как те рыцари, которые прыгали в пасть львам за перчатками. — Неужели? — неопределенно ответил сам Сравнение не особенно поразило его. — Нечто подобное могли бы совершить только разве сэр Ланселотт или сэр Галахатт. — Но теперь вы чувствуете себя хорошо? — Да, вполне. — Ах, я чуть было не позабыла, что мистер Мортимер едет на том же пароходе. Он снабдил меня деньгами. Дело, видите ли, было так. Мне пришлось спешно выехать. Служащий моего отца должен был пойти в банк и достать денег а затем передать их мне на пристани, на глупый старик опоздал. Когда он явился, сходни были уже сняты, вот он и решил перебросить мне деньги в носовом платке, а они вместо этого упали в воду. Но, во всяком случае, вам ни к чему было подвергать себя из-за этого опасности. — Какие пустяки! — ответил Сэм, с улыбкой поправляя галстук и изображая на лице спокойную отвагу. Он никогда не думал, что, может, почувствовать признательность к тому толстому старику, который столкнул его за борт. Но теперь он готов был пойти отыскать его и сердечно пожать ему руку. — Вы самый смелый человек. Из всех, кого я встречала до сих пор. — но что вы? — Как вы скромны. — Но это должно быть свойство всех отважных людей. Просто я очень обрадовался возможности быть вам полезным. — Больше всего поразила меня ваша стремительность. Я всегда восхищаюсь присутствием духа. Вы не колебались ни одной секунды. выкинулись за борт. Точно вас толкала какая-то неудержимая сила. Право, все пустяки. Все дело в самообладании и находчивости. Некоторым людям это дано, другим нет. И подумать только, как сказал Брим... Все в порядке, — воскликнул внезапно появившийся мистер Мортимер. Я переговорил со стюардом, и он обещал мне все устроить. И так все в порядке. — Отлично, — сказала девушка. — О, Брим! — Ну что? — Будь ангелом. Сбегайте в мою каюту и, и посмотрите, удобно ли устроился Пинки Будлс. — Наверное. — Да, конечно, но все-таки сходите. Может быть, он чувствует себя покинутым. Приласкайте его немножко. — Приласкать? — Ну, да. Позабавьте его чем-нибудь. — Хорошо. — Так, пожалуйста. Мистер Мортимер побежал. У него был вид человека, чувствующего, что ему недостает только фуражки с галуном и узкого мундира, чтобы оказаться самым настоящим посыльным. — Как сказал Брим, — продолжала свою фразу девушка, — вы могли пропустить пароход. — Этот, — проговорил Сэм, приближаясь к ней на шаг, — Больше всего и мучила меня. Мысль, что дружба, так очаровательно начавшаяся... Но ведь она еще не начиналась. До сих пор мы ни разу не встречались с вами. Неужели вы забыли? О пристани. В глазах ее блеснул лукавый огонек. — Так значит, вы тот самый человек, которого укусил бедный Пинки Будлс? — Тот самый счастливец. Лицо ее омрачилось. — Бедный Пинки немного страдает от корабельной качки. Ведь это его первая поездка по морю. Я никогда не забуду, что именно через пинки познакомился с вами. Не желаете ли прогуляться по палубе? Благодарю, не сейчас. Мне нужно пойти к себе в каюту, чтобы распаковать вещи. Может быть, после завтрака. Я буду ждать вас. И, кстати, вам известно мое имя, но... О, вы хотите знать, как зовут меня? Она весело рассмеялась. Смешно? что мы спрашиваем об имени всегда в самом конце. — Меня зовут Беннет. — Беннет? — Вильгельмина Беннет. — Друзья, — прибавила она, уходя, — зовут меня Билли. Глава третья. Марлоу прокладывает себе дорогу. Несколько минут Марлоу стоял, как вкопанный, глядя вслед удалявшейся девушке. В голове у него шумело. Умственная акробатика всегда отражается на мыслительном аппарате, и молодого человека нельзя винить за некоторый сумбур в голове, если от него неожиданно, без всякого предупреждения, потребовали, чтобы он в один момент изменил все свои взгляды на все вопросы жизни. Слушая Юстаса, Сэм составил себе не очень лестное мнение о Вильгельмине Беннет, которая нарушила данное ею слово только потому, что в день бракосочетания его кузен оказался лишенным необходимой принадлежности венчального костюма. С некоторым самодовольством он мысленно сравнивал свою богиню с предметом Юстаса, считая ее неспособной на такую жестокость, а тут вдруг оказалось, что она и есть та самая особа. Это было прям сногсшибательно. Нечто вроде кинематографического фильма, в котором вампир превращается в самую заправскую героиню. Может быть, некоторые люди, сделав подобное открытие, усмотрели бы в нем перст провидения, пожелавшего вмешаться в их дела, чтобы спасти их от гибели? Мы должны сказать, что подобная мысль ни на один момент не закралась в голову Сэмюэля марлоу Наоборот. Он решил, что составил себе ложное представление о Вильгельмини Беннет. Он чувствовал, что во всем виноват Юстас. Если эта девушка задела и оскорбила самые высокие чувства Юстаса, то нужно предположить, что мотивы, которыми она руководилась, были в высшей степени благородными и достойными всяческой похвалы мотивами. Ведь, так-то говоря, бедняга Юстас, парень он, безусловно, хороший. Во многих отношениях, но если смотреть в корень, то что же представляет собой Юстас? И какое имеет он право предъявлять требования на монополизацию нежных чувств этой восхитительной и очаровательной девушки? Он горько жаловался на то, что она отказала ему, но какое право имел он хотя бы надеяться, что она выйдет за него замуж? Конечно, Юстас со своей точки зрения считал девушку в высшей степени бессердечной. Однако, по мнению Марлоу, она проявила в этом случае массу благоразумия. Сделав ошибку и поняв это в самый последний момент, она не испугалась и нашла в себе достаточно мужества, чтобы исправить ее. Конечно, ему было жаль Юстаса, но вместе с тем он не мог допустить мысли, чтобы Вильгельмина Беннет, друзья звали ее Билли, не играла благороднейшей роли в этой истории. Именно в таких женщинах, как Вильгельмина беннет для друзей Билли, и заключается вся прелесть жизни. Друзья звали ее Билли. Он не перецал их за это. Имя было очаровательное. И шло ей как нельзя лучше. Он решил попрактиковаться. Билли, Билли, Билли. Слово очень легко сходит с языка. Билли беннет Очень музыкально. Билли Марлоу. Еще лучше. Мы заметили среди присутствующих очаровательную миссис Билли Марлоу. Его охватило неудержимое желание поговорить с кем-нибудь о девушке. Разумеется, это легче всего было сделать с Юстасом. Если Юстас еще не потерял дара речи, а качка в этот момент почти совершенно прекратилась, то он, наверное, с наслаждением углубится в беседу о своей разбитой жизни. Кроме того, у Сэма была еще другая причина желать общества Юстаса. В качестве человека, чуть было не женившегося на этой превосходной девушке, Юста сказался Сэму чем-то вроде национальной достопримечательности. Он превратился для него в своего рода святыню. Чело его было как бы окружено сиянием. Сэм с благоговейным трепетом вошел в каюту, охваченный приблизительно таким же чувством, какое испытывает мальчик, в первый раз переступивший порог музея. Достопримечательность лежала на спине, уставившись в потолок. Юстас лежал совершенно неподвижно, заставляя себя думать об одних лишь сухопутных предметах. Только таким способом ему удавалось изгонять с лица зеленоватый оттенок. Но было бы слишком смело утверждать, что он хорошо себя чувствовал. Сэма он встретился с спокойной суровостью. — Сядь, — проговорил он, — не раскачивайся на ногах потому что мне от этого делается дурно. — Что ты? Мы еще не вышли из гавани. Неужели у тебя уже началась морская болезнь? Я ничего не утверждаю. Когда мне удается не думать об этом, за последние десять минут я достиг недурных результатов, упорно сосредоточиваясь на Сахаре. — Вот это местечко, — с восторгом прибавил Юстас, — это ландшафтик. На целые мили ничего, кроме песку. Ни одной капли воды. Сэм присел на диванчик. — Ты совершенно прав. В таких случаях самое важное — сосредоточиться на посторонних предметах. А почему бы тебе не рассказать мне, например, еще чего-нибудь о твоей несчастной любви к этой девушке Билли Беннетт? Так, кажется, ты назвал ее Вильгельмина Беннетт. Откуда тебе пришло в голову, что ее зовут Билли? но Я заметил что девушек, которых зовут Вильгельминами, друзья называют анаглобилией. Я никогда не звал ее иначе, как Вильгельмина. Но об этом я совершенно не в состоянии говорить теперь. вспоминать о ней для меня настоящая пытка. Это именно тебе и нужно. Поступай, так сказать, по принципу антивозбуждения. Попробуй заставить себя, и ты немедленно забудешь, что находишься на судне. Ты известной степени, ты, пожалуй, прав, согласился Юстас. С твоей стороны очень мило сочувствовать мне. Дорогой мой, для тебя я готов на все. Где ты впервые встретился с нею? За обедом Юстас вдруг запнулся. У него была хорошая память, и теперь ему вспомнилась рыба, которую подавали за этим обедом. Разваренная рыба, имевшая какой-то истомный вид и полузатонувшая в густом белом соусе. И что тебе поразило в ней прежде всего? Наверное, ее красивые волосы. — Откуда ты знаешь, что у нее красивые волосы? — Дорогой мой, я просто уверен, что у девушки, в которую ты можешь влюбиться, непременно должны быть красивые волосы. — Ты совершенно прав. Волосы у нее действительно замечательные. С красноватым отливом. — Подобно осенним листьям на солнце! — с экстатическим восторгом добавил Марлоу. — Как странно. — воскликнул Хайнетт. — Ты удивительно метко выразился. Глаза у нее темно-синие. Или, вернее, зеленоватые. — Синие, — говорю я. — Зеленоватые. Некоторый оттенок зеленого легко принять, иногда за синий. — Какого черта? Можешь ты знать о цвете ее глаз? — разгорячившись, вскричал Юстас. — Кто из нас будет рассказывать о ней, ты или я? — Дорогой друг, не выходи из себя. Разве ты не понимаешь, что я пытаюсь так сказать сконструировать эту девушку в своем воображении, воссоздать ее. Конечно, я отнюдь не подвергаю сомнению твоих специальных сведений по этому вопросу, но обыкновенно рыжим присущи зеленые глаза, и бывают разные оттенки зеленого. Существует, например, ярко-зеленый цвет, как трава на лужайке, мутно-зеленый, как неотшлифованный изумруд, и желтоватый зеленый, как, например, твое лицо в данную минуту. Ставь, пожалуйста, в покое мой цвет лица. Вот ты заговорил о нем и напомнил мне о том, что я начинал уже забывать. Виноват. Очень глуп с моей стороны. Выкинь это из головы. Так о чем мы говорили? Ах да, об этой девушке. Мне всегда казалось, что гораздо легче составить себе представление о физическом облике человека, когда знаешь что-нибудь об его вкусах. Чем она интересуется? Например, какие ее любимые темы? О чем можно разговаривать с мисс Беннет? О, о разных предметах. Да, но о чем именно? Например, она очень любит стихи. Это как раз и сблизило нас. Стихи. Настроение Сэма несколько понизилось. Он читал иногда стихи в школе и раз даже получил премию в три шиллинга и шесть пенсов за последнюю строчку шуточного стихотворения на конкурсе какого-то еженедельного журнала но он обладал достаточной дозой самокритики, чтобы знать, что стихи — не его специальность. Тем не менее, на пароходе была библиотека, и в ней, наверное, можно было достать собрание сочинений какого-нибудь общепризнанного поэта, чтобы от времени до времени цитировать его. У нее есть какой-нибудь любимый поэт? и нравились, например, мои стихи. Ты никогда не читал моих сонетов к весне? Нет. — А кто еще из поэтов нравится ей, кроме тебя? — Главным образом Теннисон, — ответил Юстас хайнет со странной дрожью в голосе. Мы целыми днями читали с нею королевские идиллии. — Какие? Что? — переспросил Сэм, вынимая из кармана карандаш и выправляя из рукава крахмальный манжет. — Королевские идиллии. Дорогой мой, неужели ты никогда не слыхал о королевских идиллиях Теннисона? — О, идиллии! Конечно! И королевские идиллии Теннисона, как же. Слыхал ли я когда-нибудь о королевских идиллиях Теннисона? Ну, конечно. А что, у тебя нет с собой экземпляра этих идиллий? Там у меня в чемодане домик Теннисона, который мы читали вместе. Возьми его и сохрани на память. А если хочешь, выкинь за борт. Я не желаю больше видеть его. Сэм запустил руку под рубашки, воротники и брюки, сложенные в чемодане и нашел на дне Томик в кожаном переплете. Он положил его возле себя на диванчик. — Мало-помалу, дюйм за дюймом, — заговорил он, — я начинаю составлять себе портрет этой девушки, этой, как ее там, да, Беннет, этой мисс Беннет. У тебя просто талант насчет того, чтобы описывать людей. Она прям как живая передо мною. Расскажи мне еще что-нибудь о ней. Не знаешь ли, как она относится к гольфу? Мне кажется, она играет в гольф. Как-то раз у нас зашел об этом разговор, и она с большим увлечением отозвалась об этой игре. А тебе зачем это? Просто так. Я скорее стал бы говорить с девушкой о гольфе, чем о стихах. Вряд ли тебе когда-нибудь придется беседовать с Вильгельминой Беннетт на ту или другую тему. Да, разумеется. Но я имею в виду девушек вообще. Некоторые девушки ненавидят гольф, и тогда положительно не знаешь, о чем с ними говорить. — Теперь скажи мне, что больше всего раздражает, мисс Беннет? — Я думаю, тебе случилось хоть раз сказать ей что-нибудь такое, что ей не понравилось. Мне кажется просто невероятным, чтобы она отказала тебе, если раньше вы никогда ни в чем не расходились и не ссорились. — Видишь ли, у нас всегда выходили недоразумения из-за ее собаки. Нужно тебе сказать, что у нее была дурацкая собачонка китайской породы. Вот из-за нее-то мы и ссорились. Я не раз говорил ей, что не потерплю этой собаке в своем доме после того, как мы поженимся. «Понимаю», — сказал Сэм. Он снова вытащил манжет и записал на нем «собака». Да, конечно, это должно было оскорблять ее. Да, но войди в мое положение. Эта противная собачонка укусила меня за щеколотку. Как раз накануне того дня, когда мы должны были венчаться. Теперь... Разбираясь в своем горе, я мысленно утешаюсь тем, что однажды, входя в комнату, наступил на собаку и, кажется, здорово отдавил ей лапу. «Тебе не следовало этого делать», — неодобрительно покачал головой Сэм. Он снова выправил манжет и приписал «в высшей степени важно». «Может быть, именно это и заставило ее взять обратно свое слово?» «Что ж...» «Я ненавижу собак», — сердито заговорил Юстас. «Помню, однажды Вильгельмина осталась чрезвычайно недовольна мною, потому что я отказался растащить двух грызущихся собак, к тому же еще чужих, которые сцепились на улице. Я говорил ей, что в настоящее время мы все бойцы, что жизнь в известном смысле не иное, как борьба, но она не захотела и слушать меня». По ее мнению, сэр Галахад, наверное, вмешался бы в эту собачью драку. Я же думал иначе. У нас нет никаких доказательств, что сэру Галахаду приходилось когда-либо впутываться в столь опасное предприятие. Но кроме того, он был закован в латы. Дайте мне кольчугу, которая спускалась бы до самых щиколоток. Я охотно раскидаю в стороны хоть сотню дерущихся собак но в тонких фланелевых брюках благодарю Паккорта. Сэм поднялся. На сердце у него было легко. Разумеется, он раньше думал, что эта девушка — совершенство. Но было все-таки приятно сознавать, что такого же мнения придерживается и другое лицо, у которого не было никаких оснований выставлять ее в благоприятном свете. Он понимал ее точку зрения и сочувствовал ей. Будучи идеалисткой, Она не могла доверить свою судьбу Юстасу. Разве могла она довериться человеку, который вместо того, чтобы рыскать по свету в поисках отважных дел, отказался исполнить первую же ее просьбу? Юстас обладал известными качествами, которые могли привлечь к нему на некоторое время сердце девушки. Он писал стихи, хорошо говорил и недурно пел. Но как спутник в жизни... Для этой роли он не годился. Он просто не дорос до нее. Такой девушке, как Вильгельмина Беннет, нужен был муж совсем в другом духе. Ну, скажем, вроде... Сэм Марлоу чувствовал это. Вроде Сэмэля Марлоу.